Мой Клодии, а Лест откупался в роскоши и покупал новые и новые безделушки. Так мы и жили, пока Клодия не начала задавать вопросы. Молодой человек нетерпеливо ждал продолжения, но вампир молчал. Он молитвенно сложил руки, его белые пальцы светились, как шпиль колокольни.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 Чёрная трещина пересекала Рю-Рояль, дома рассыпались в пыли прах, или хуже, город становился прозрачным, неживым, как театральный занавес из тонкого шёлка. Но я отвлёкся. Простите. О чём же я говорил? Ах, да. Я не заметил в Клодии этих тревожных перемен, не хотел ничего замечать